Беснование. Фингвит знал, что будет дальше. Как-никак, он ставил достаточно особых гони супербыстро кнопок клешняка на машины, которые пригоняли на прокачку нобы, хотевшие, чтобы движки выдавали малость побольше, когда едешь на врага, или же пытавшиеся обставить соперника в гонке. Ему было известно, для чего предназначена такая кнопка на броне клешняка. Мег поднял одну руку и ударил себя по груди, приведя в действие, прицепленный на ребрах бачок. Там находился не настоящий усилитель для движков, а та штука, которой из накачивали своих зверей, чтобы те, как следует взбесились перед ударом по вражеским порядкам однако эффект был примерно одинаковым. Глаза клешника выпучились. Изо рта пошла пена, и он метнулся к паникующим юдишкам, вопя от дикой ярости. Последний прерывистый зал плазеров совершенно его не замедлил. Мег врезался в противников орущим размытым пятном на электризованного металла, брызжа слюной и чрезвычайно нелестными выражениями. Ух! произнес свик с чем-то между страхом и досадой, когда половина юдишки отскочила от потолка и приземлилась позади клешника. «Боссу-то чутка крышу снесло, дык? Это Фингвит виноват!» пропищал Даззик. «Подорвал кучу всякого, когда оно не надо было. Боссу никогда не надо повода, чтоб быть в плохом настроении!» Твердо сказал Фингвит. Тем не менее, он дал Даззику под затыльник, Скорее в целом из принципа, нежели из опасения, что Клешняк услышит и снова на него разозлится, поскольку Мег все еще продолжал устраивать бойню в коридоре. «Я считаю, Юдишкина пальба на пользу тоже не пошла», — высказался Грабба, поглаживая волосяных сквигов у себя на подбородке, так, будто это придавало ему более умный, а не предельно самовлюбленный вид. «Дела у них что-то не особо, а?» Спросил Флиш, когда очередная голова слетела с плеч. При том сколько их там есть? Или было?» Добавил он. «Ну, не знаю». Медленно проговорил Фингвит, щурясь в попытке рассмотреть получше. «Походу, они его парой пырялок достали. Глянь, вон, в ноге одна. И в спине одна». Заметил Ратток, а потом вздрогнул. «О, прям под ребро. Это ж очень болеть будет». «Как думаешь, оно... надо ему помогать?» С неохотой поинтересовался Даззик. Фингвит изучил происходящий замес расчетливым взглядом того, кто очень хорошо научился распознавать, в какую сторону клонится драка. Главным образом, чтобы оказаться где-то в другом месте, если она начнет растекаться в его сторону. На вид казалось, что Клешняк прикончит врагов, Если только кто-нибудь из оставшихся юдишек не проявит какой-то невероятный героизм, однако, возможно, для надежности не повредило бы ему слегка помочь. Пусть разница и была невелика, но Клешняк все же оставался более безопасным вариантом лично для Фингвита, чем несколько из злых и напуганных юдишек. А кроме того, коль скоро все они сосредоточились на меке, то, наверное, и не заметили бы пальцов. «Лады, парни!» – завопил он, вытаскивая свою заточку и воодушевляюще размахивая ей над головой. «Пыряем их в спину!» Возможно, гротом и не доставляет удовольствия идея о честной схватке с врагом, которому известно об их приближении а большинство орков, включая кровавых топоров, при атаке орет боевые кличи. В основном для гарантии, что говнюки будут развернуты в нужную сторону и ничем не оправдаются, чтоб не драться как следует. Однако ни один уважающий себя грот не откажется от шанса воткнуть что-нибудь острое в кого-нибудь невнимательного, кто не получит возможности дать сдачи. А если это враг в нынешнем понимании той банды, к которой принадлежит пресловутый грот, еще лучше. Приняв решение ввязаться, Фингвит кинулся вперед со всей возможной скоростью, чтобы у юдишек осталось как можно меньше времени заметить его и сделать что-нибудь нечестное, например, обернуться или открыть по нему огонь. Он не собирался стрелять в них, пока не окажется совсем рядом поскольку это тоже хороший способ выдать свои намерения, однако кое-кто, то есть дазик, явно не обладал таким же уровнем интеллекта или скрытности. Мелкий говнюк с пронзительным воплем разрядил свое полило, но сумел попасть всего один раз, да и этот заряд отклонила в сторону броня соответствующего юдишки. Пошатнувшись от удара, тот начал разворачиваться, и Фингвит резко осознал, что он – ближайший из гротов. «Пыряй их, пока они не порнули тебя» являлось практически кодексом поведения гротов, которого Фингвит тщательно придерживался. Утратив элемент внезапности и не имея никаких других реалистичных вариантов, он заорал и бросился на юдишку, стремясь за счет скорости и острого предмета достичь того, чего ранее рассчитывал добиться при помощи одной лишь незаметности. Благодаря прыжку он врезался в говнюка на уровне груди, а отчаянный тычок вогнал клинок в боковую часть шеи, в щель между верхом брони и низом шлема. Юдишка с бульканьем повалился назад, и фингвит приземлился на него. Юдишки обманчивы, и Фингвит не был готов положиться на то, что этот останется лежать после одного подкола. Он принял взвешенное решение удостовериться в убийстве, и именно этим он и занимался, а вовсе не иступленно пырял со всей возможной силой и скоростью всюду, куда мог достать, вопя при этом во всю глотку. Только когда Юдишка под ним вполне определенно перестал шевелиться, Фингвит решил прекратить атаку и огляделся, чтобы посмотреть, что еще происходит. Как выяснилось, все уже затихало в самом буквальном смысле слова. Остальные пальцы, похоже, одолели тех юдишек, на кого напали, не потеряв никого из них. А сам Клешняк с пыхтением стоял посреди настоящей горы тел юдишек. Его грудь вздымалась, зрачки понемногу расширялись обратно. Воздействие нитры начало выветриваться. «Жубы горка, ништяк замес», — произнес Мег, стряхивая с оружия куски кровавого мяса и внутренностей. «Слишком долго я такого не делал». «Босс, из тебя пырялки торчат», — подал голос Раттек. «Хошь, мы их вытащим». Клешняк закряхтел. «Не, оставьте. Они ж дырки затыкают, да? Ежели вытащите, кровь наружу пойдет. А я хоть и не лечила, но знаю, что крови ж положено внутри быть. Типа как горючка в багге, только кровь не так бахает». Говоря, он отыскал глазами Фингвита, и тот на секунду подумал, что упоминание о взрыве топлива приведет к новому приступу гнева Мека в его адрес. Но, похоже, старый проступок был то ли прощен, то ли позабыт. Взгляд Клешника скользнул по нему и ушел дальше, после чего орк указал вглубь коридора. «Туды!» «Босс, а ты как узнал-то?» — спросил Грабба, вечно искавший шанса выслужиться, дав Клешнику возможность покрасоваться. Впрочем, на сей раз в его голосе, должно быть, прозвучало капельку больше сомнения, чем могло понравиться Клешняку, поскольку Мег зарычал и развернулся к нему. «Так все ж корабли одинаково построены, мелкие тесквиковы мозги!» Бросил Клешняк, а Грабба тем временем поднырнул под удар и заторопился в ту сторону, куда указывал Мег. «Ну, почти все!» Поправился Клешняк, успокаиваясь. Остальные пальцы послушно двинулись за ним. Фингвита весьма радовало, что Грабба занял его место грота, который сейчас меньше всего по душе Клешняку. «Конечно, но надо реально экспертом быть, чтоб шарить в точных варианциях интерьера», — продолжил Мек, смягчаясь от темы разговора и ковыляя вперед. Из его бедра до сих пор торчала юдишкина пырялка. «Но вам поперло, парни! Старина-клешняк повидал этих юдишечьих ржавых ведер больше, чем вы обедов сожрали!» Фингвит, который в своей жизни помнил ровно пять раз, когда у него получалось разжиться какой-нибудь едой, пока та еще не успела давно остыть, покорно кивнул, оставив конкретно эти мысли при себе. Клешняк определенно шарил в своем деле, так что не было никаких поводов в нем сомневаться. Кроме того, сам Фингвит уже сопровождал Мека на паре юдишечьих кораблей и прикидывал, что при необходимости, наверное, сумеет отыскать дорогу. Клешняк был прав. Говорите про юдишек, что хотите, но им нравятся прямые линии, и большинство их кораблей представляют собой всего один объект, а не кучу других, сваренных вместе. Пусть они не обладают духом нормального орочьего крузера, однако у тебя меньше шанс обнаружить, что коридор, по которому ты идешь, вдруг кончается наружной стороной бывшего корпуса другого корабля. Если начнешь идти по кораблю юдишек в одном направлении, то, вероятно, сможешь вполне неплохо продвигаться, пока удается преодолевать двери и, разумеется, всех защитников, у которых могут возникнуть возражения против твоей прогулки по якобы их собственности. Двери вряд ли являлись особой проблемой. Пальцы прихватили с собой взрывчатки, а так хорошо умел вскрывать панели и копаться в проводах, пока не добивался желаемого результата или его наполовину не прожаривало скачком напряжения. По мнению Фингвита, оба исхода считались успехом. Ну а если ничего не получится, то двери юдишек порой можно открыть, прижимая куда-то руку или лицо до хлика. Даже если не сработает, хотя бы можно какое-то время славно повеселиться. «Так, видите вот эту штуку?» – сказал Клешняк. Он попробовал указать на юдишечий знак на стене. Но та рука, которой он воспользовался, в настоящий момент явно не работала как надо, поскольку через секунду Мег бросил попытки и прибег к помощи второй. «Зоганая хрень! Короче, вот он символ, и он значит, что мы ж не на том уровне. Нам оно надо быть...» Он втянул воздух сквозь зубы, как делает любой чудик, собирающийся высказать мнение по вопросу, в котором полагает себя экспертом. Что-то на четыре уровня вниз. Как нам туда попасть-то, Пискнул Дазик. Легко, ответил Клешняк. Прошвырнемся. Фингвит наморщил лоб. У них хватай швыряла есть, и мы его подрежем? Звучало весело, но он не был уверен, что это им особо поможет. Хватай швыряла отлично годилось, чтобы вздергивать врагов высоко в воздух, а потом давать им грохнуться обратно на землю. Но это не выглядело лучшим решением проблемы в том виде, как ее изложил клешняк. «Не», — проворчал Мег. — «у людишек швыряло не так работают». «Алло, грабба!» Заорал он, отчего упомянутый грот, державшийся на безопасном расстоянии впереди остальных, подпрыгнул. «Нажми вот ту кнопку рядом с тобой, на стене которая!» Грабба повиновался и быстро отдернул палец. «Она загорелась, босс!» «Оно ж так и должно быть!» Произнес Клешняк с самым близким подобием ободряющей интонации, какое ему удавалось. Теперь надо просто обождать, пока «Дзынь!» понеслась. Просиял Мег, когда два фрагмента стены разъехались в стороны и за ними показалось нечто похожее на маленькую комнатку. Все внутрь. Это что, босс? спросил Фингвит. Внутри было не слишком много места, особенно с учетом присутствия в группе Клишника. В ребра тыкался локоть Свикка, однако Фингвит не мог справиться с любопытством. «О, а, а вот эти все кнопки на кой?» «Не дави их все!» — велел Клешняк, но было уже поздно. Флиш успел радостно хлопнуть рукой по панели, из-за чего зажглось с дюжины затронутых кнопок. Двери перед ними задвинулись, а пол под ногами пришел в движение. «Вверх!» «Эх ты ж заганный, мелкий говнюк!» Взъярился Клешняк, пытаясь схватить Флиша. «Я ж сказал, не давить их все! Мы ж теперь не в ту сторону едем!» «Босс, мне жаль!» Всхлипнул Флиш, уклоняясь единственным способом, разумным в столь тесном помещении, и проскочив умека между ног. Клешняк нагнулся, стараясь поймать его, промахнулся, а затем начал тяжело разворачиваться по кругу. «Когда я тебя ссапаю, ты не просто пожалеешь!» Клешняк снова протянул руку, но ухватил лишь пустой воздух. Флиш нырнул на пол и перекатился на спину свикку. Впрочем, его напарник по добыче блестящих предметов не хотел в этом участвовать и смылся прочь с дороги, Оставив флиша, тщетно ерзать в углу перед надвигающимся клешником. «Попался!» — торжествующе провозгласил Мек, поднимая трепыхающегося грота в воздух здоровой рукой. «Охота все кнопки давить, а? Ну валяй, подави-ка их мордой!» Он крутанулся, готовясь впечатать флиша в панель. И, вероятно, оборвать его жалкую жизнь, совсем как... Дзинь! Прошвыряла, остановилась, и двери снова раздвинулись, а за ними оказалась группа юдишек, выражение лиц которых быстро сменилось смесью шока и ужаса при виде того, что их ждало. Паника притупила их рефлексы, и они завозились, нащупывая свои пушки, а Клешняк, уже собиравшийся выбить из черепа Флиша все мозги, сколько бы их там ни было, переместил прицел с небрежной легкостью того, для кого импровизация в бою – вторая натура. Флиш пролетел по воздуху и врезался в лицо ближайшего юдишки. Совершенно растерянный вид, который тот принял за миг до того, как его едва не обезглавило баллистическим гротом, был одной из самых потешных вещей, какие Фингвит видел за свою жизнь. Юдишка упал, словно обдолбанный сквигат, и будь он один, на этом бы все и кончилось. Безнаказанно полоснуть по горлу ножом, а Сквик Флиш при условии, что придет в себя после столкновения, подрежут с трупа все блестящее. Однако рядом с ним находилось еще четверо других, и хотя Фингвит не являлся специалистом по шмоткам юдишек, у них на груди было приколото достаточно искрящихся кусочков металла, чтобы он признал боссов юдешек ранены или нет. Но клешняк был первым, кто сдвинулся с места. Он с ревом бросился вперед, потянувшись к горлу юдишки неподалеку, потрескивающими лезвиями своей силовой клешни. «Навались, парни!» Взвизгнул Фингвит, поскольку что он знал, так это что боссы юдишек не обязательно дерутся лучше обычных. Это была одна из тех странных вещей в юдишках, которые он никак не понимал. Ну с чего кто-либо станет делать то, что им велел кто-то другой, если их не тревожит перспектива оказаться с проломленной головой, если не сделают? Кроме того, уж что он знал еще, так это то, что ему не хочется застрять в замкнутом пространстве в том случае, если у кого-нибудь из юдишек найдется при себе их эквивалент палка-бомбы, и они додумаются швырнуть ее внутрь, пока двери снова не закрылись. Ближайший Юдишка уже успел вытащить какой-то пистолет и целился из него в Фингвита, так что тот кинулся говнюку в ноги и обхватил их руками, пытаясь опрокинуть врага на пол. Юдишка заорал что-то, звучавшее пораженно, и завалился назад. А лазерный заряд, который уже вот-вот должен был угодить Фингвиту промеж глаз, безвредно прошипел поверх головы и опалил стену позади. Не заморачиваясь собственным вооружением, Грот попросту схватил Юдишкину руку с пушкой, прежде чем тот смог снова нажать на спуск. Отвернул ее в сторону, чтобы она смотрела не ему в голову, а затем впился зубами в запястье. В рот брызнула кровь, горячая и с металлическим привкусом, и Юдишка заверещал от боли. Его вторая рука достала фингвита страшной затрещиной по затылку, однако тот получал от клешника куда хуже просто за то, что ронял шестеренку или перетягивал приводную цепь и сумел в достаточной мере не потерять головы, чтобы выкрутить оружие из внезапно ослабевшей хватки врага. «Юдишка задюаргался, пытаясь сбросить его с себя, но фингвит треснул его по лицу пистолетом, ненадолго оглушив, а потом обеими руками навел прицел и выстрелил. У оружия вообще не было приятной отдачи, а какой толк от пушки, если у нее нет отдачи?» «Как ты узнаешь, пальнул ли из этой зоганной штуки, если она не создает много шума и не брыкается в руки?» Однако оно вполне успешно пробило голову Юдишки прямо насквозь, оставив после себя запах сженой кости и мгновенно обуглившегося мяса. Фингвит выплюнул Юдишкину кровь сколько смог. На вкус они были и впрямь не особо, во всяком случае, не будучи приготовленными надлежащим образом. Вот славный кусочек гриба всегда пожалуйста. То, что до его подергивающихся ушей не доносилось больше никаких криков, подсказало Фингвиту, драка должно быть прекратилась. Он обернулся, гадая, не увидит ли направленные на него стволы юдишек, собирающихся устроить ему ту же самую участь, которой он только что подверг их товарища. Но напротив, все пальцы остались на ногах и более-менее в целости, а юдишки чрезвычайно определенно нет. И что существеннее, Клешняк тоже.